пятьдесят. Как-то вечером Макс взял у дяди лодку и повел ее к острову Фальстав. Сердце забилось быстрее, едва на горизонте горбом выныривающего кита появилась полоска земли. Она была обугленна до черноты, не осталось ничего, кроме странного обгорелого дерева, торчавшего среди камней. Над водой стоял стерильный запах хлорки, как в общественном бассейне. Такого опустошения Макс никогда не видел, и оно эхом вторило пустоте внутри него. Пустоте. Пустоте. Макс обеими руками оперся о планшир. Внутри нарастал невыразимый голод. Терзал его тело и тысячами голосов звал по имени. Конец книги.